Глава четвёртая. Атаковавшие судно монстры замерли на месте, прокручивая в голове, когда это они оказались теми, на кого стали нападать. Десятки созданий просто плавали, ощущая всю нелепость ситуации, а перевёрнутый корабль нёлся на них всё быстрее, и его экипаж с каждым мгновением выглядел всё злее. Воинственный хлюп, ведущий этих воинов морского народа вновь, вскинул своё копье, и его голос выдернул сородичей из шока. Исполнившись злобы, все они сорвались с места и тут же забили хвостами, устремившись навстречу этому нелепому противнику. Троица самых быстрых и могучих созданий резко опустилась вниз, поднырнув под корабль противника и взмыла вверх, тут же обнаружив входы внутрь. Даже не раздумывая, Они понеслись в трём этой посудине, рассчитывая, что она уже вот-вот должна наполниться водой. Однако и два достигнув первого же горизонтального прохода, все они вылетели из воды, и оказалось, что заполняться до краёв это место вовсе не торопится. Максимум уровень воды доходил до колена населяющих эту посудину гоблинов, и этих самых гоблинов в окружении этой троицы, оказалось в достатке. И да, пришла Три воина морского народа просто влетели в недр корабля и ударились о лакированное дерево, оказавшись в воде лишь кончиками своих хвостов. Даже если с дыханием в таком месте у них не было особых проблем, проблемы были из-за слишком сильно обрадовавшихся монстров, направивших прямо на этих троих гостей странное оружие, которое морской народ никогда раньше не видел. Снаружи этой посудины вся гурьба монстров откавалось стремительным потоком. И другая группа солдат достигла корабля всего лишь несколькими секундами позднее. Но едва достигнув входа в недр этого судна, они увидели, как вода перед ними красилась в зелёный цвет от крови их сородичей. Тащи её сюда! Потом сожрём, приготовиться к бою. Молодой солдат из новой группы дрогнул от такой стремительной смерти сородичей. и замедлился лишь на чуть-чуть, пропуская вперёд пару плывущих рядом ветеранов. Остановился прямо перед входом в трюм и увидел, как череп его друга просто разорвало на куски, неизвестно даже от чего именно. Только что влетевшие внутрь солдаты морского народа умерли, даже не успев толком рассмотреть притаившегося внутри врага. Испуганный хлюп, выдохнув из живота весь воздух, Онья сознательно попятился назад, наблюдая, как вода перед ним стремительно окрашивается в зелёный кровью. "Где он убегает? Вонючий сидеть!" Отступив назад, он уже поддался желанию сбежать, как вода над ним пошла волнами, и произошло то, что он вообще никак не мог ожидать. Один из спрятавшихся в трёме монстров просто сыганул в воду, покинув укрытие. Вынырнув из зелёного облака, Он раскрыл глаза, в которых почти физически пылало неукротимое безумие, замахал руками, как обезьяна впервые пробующая научиться плавать, и обеими лапами ухватился прямо за хвост перепуганного воина. Прованувшись в сторону, молодой солдат неосознанно попытался сбросить себя прицепившегося гоблина, но даже секунда не прошла, вода сверху снова сколыхнулась, и уже этого гоблина схватил за ноги его сородич, замахав руками Воин морского народа попытался отбиться от гоблина копьем, но тот, казалось, носил просто невероятные доспехи, и ему невероятно сложно было навредить, особенно когда атакующий действительно стал паниковать, погружаясь в ужас, так как гоблинов над его головой с каждой секундой становилось только больше. Отбиваясь от прыгающих в воду непонятных полоумных тварей, он повернулся назад, отчаянно ища поддержки, И увидел шокированных союзников, просто смотрящих на это с выпученными глазами, боящихся подплыть поближе. Отчаянный хлюп. Скорбный звук вырвался из его рта, а затем вся вода в округе, казалось, взорвалась, и всего мгновение назад кишащее монстрами пространство тут же стало необычайно пустым, обдав всех, кто это видел, леденящим душу ужасом. Каждому из них привиделось что что-то невообразимо сильное внутри корабля схватило вереницу хватающихся друг за друга гоблинов и просто затащило на корабль одним могучим рывком, прихватив вместе с ними их сородича, утянув всю ораву в свое логово, словно голодное древнее чудовище. Испуганный хлюб. Конечно, даже ведущий этих воинов монстр видел, как прыгающие в воду гоблины схватили его сородича и просто утащили к себе. А затем вода вновь окрасилась цветом смерти его братьев. Девушка, что плавала рядом с ним, и вовсе была напугана до неестественного цвета ее кожи. Даже во снах она не представляла, что сражение под водой на их территории может проходить вот так. Она не знала, какой именно вид существ потревожило, ведь никогда раньше такие создания на кораблях не плавали. Но уже тысячу раз проклила себя за такое решение. Мужчина рядом с ней разделял такие же мысли. Поэтому, видя, как его братья умирают, он тут же громко закричал и махнул копьём, призывая всех отступать. Достаточно умный, чтобы сопоставлять потери и будущую прибыль, он посчитал, что это сражение совершенно того не стоит, и тут же сорвался с места, погружаясь на морское дно. А все окружающие рядом солдаты из его народа устремились вслед за ним, отступая с сражением. «Куда это вы собрались? Мы еще не закончили». «Хе-хе-хе-хе. <смех> Атаманы не убегают». Шустрая рули за ними. Стая морского народа быстро опустилась на дно холодного моря, а их лидер обернулся назад и неверящим взглядом смотрел, как этот неведомый им и почти что бесовский корабль теперь просто падал на дно вслед за ними, приняв вертикальное положение носом вниз». А эти чёртовы гоблины снова прилепли к стёклам и смотрели им вслед словно на приговорённых к смерти. Деревня этого племени была глубоко на дне, но прямо под ними эти монстры никогда в жизни ещё не подвергались атаке сухопутных обитателей на своей собственной земле, и теперь просто не знали, что им делать. Опустившись ко дну, сами того не желая, они открыли противнику своё местоположение. А буквально рухнувший сверху вниз корабль вновь принял горизонтальное положение и просто воткнулся в морское дно своей самой высокой мачтой, как раз оказавшись в самом центре этого морского поселения. Хе-хе-хе-хе. Шарахнувшись об морское дно, я волей придавивших меня задниц прикипел взглядом к стеклу и увидел там множество коралловых домиков, переливающихся в лучах тонкого голубого света, хрен пойми откуда исходящего. Интересно у них тут. Обычно коралловые рифы не могут располагаться настолько глубоко. Но я видел, что эти монстры создают свои копья, буквально собирают отовсюду вокруг себя необходимые ресурсы, и те вырастают у них в руках как настоящие кораллы. Конечно, не думаю, что всё именно так. И созданное таким способом копье, скорее всего, не живой коралл. Так что и эти домики не факт. Вполне возможно, Что они их вырастили точно так же, как и своё оружие. Таман, нам тащите их внутрь, загаготал кто-то сзади меня, и вся толпа тоже возбуждённо гаготать стала, предвкушая продолжение веселья. Там дышать нельзя. К моему удивлению, я даже рот не успел открыть, как этого парня тоже заткнул смыщёный, с видом самого умного гоблина из всех. Хм. Кашлянул я, привлекая внимание. и попытавшись нацепить на себя ещё более умудрённый опытом вид, чем сделал этот парень. Вообще-то очень даже можно. Смотри. К нашему счастью это посудина имеет достаточное количество брахла, так как имперское имущество никто не посмел трогать даже во время ремонта, а они заготовили таких нужных приспособлений впрок. Пройдясь по кораблю, я нашёл нужное мне помещение, и да, Этих вещей тут было более чем в достатке. «Ну вот!» – засмеялся я, схватив первое найденное мной деревянное ведро для уборки помещений, а затем сгреб в за шею моего хитрожопого изобретателя и пинком под задницу загнал в воду. Опустил на голову барахтающемуся в воде к гоблину это ведро и, надавив сверху одним рывком, резко его утопил. «Как себя чувствуешь?» Крикнул я, чувствуя, как утопленный под моим нажимом гоблин перестал трепыхаться. "Круто, там он!" заголосил тот, а я удовлетворённо улыбнулся, слыша его голки и доносящиеся из-под воды басы. В лёгкие толну воздуха осталось, так что он в полной мере может прочувствовать, каково это дышать под водой. "Только это!" снова закричал он, немного побарахтавшись. "Так ничего не видно!" «Ты что, тупой?» Засмеялся я, вытягивая его из воды. «Это же ведро!» Сняв с его головы эту штуку и деловито всунув ее в его руки, я несколько раз постучал пальцем по прислоненному к его груди деревянному ведру. «Конечно, тебе в нем ничего не видно. Дырки для глаз прорежешь, и нормально будет...» «А-а-а!» Ответил тот, схватив руками новую игрушку и расплываясь в ухмылке. «Точно!»